7. Новые загадки. Грунты очнулся от своего беспоammensства в комнате, устроенной точно так же, как та, в которой помещался Зальнер, так как обе они принадлежали к числу комнат, предназначенных для временного пребывания гостей, приезжавших с Марса на земную станцию. Сложе Грунты тоже ничего не было видно, кроме больших окон, за которыми колыхалось море и ширма, скрывавшей остальную часть комнаты. Эта ширма была украшена ночным ландшафтом Марса с его двумя лунами. Излюбленный художником Марса световой эффект. Кроме того, на переднем плане ландшафта изображены были две фигуры, одна из которых указывала вдаль на особенно ярко светящуюся звезду, а другая рассматривала сильно увеличенное и точно на экране проекционного фонаря изображение этой звезды. Гронт старался собраться с мыслями. Он лежал в тёплой комнате на удобной постели в незнакомой ночной одежде. Никакой боли в ноге он уже не чувствовал, но не мог пошевельнуть ею. так как на неё была наложена неподвижная повязка. Он был очень слаб, но мысли были ясны, и никакого недомогания он уже не ощущал. Он мог свободно двигать головой, руками и верхней частью тела. Итак, значит, после падения в море он был спасён. Но где же он теперь и кто спас его? Не попал ли он всё-таки на остров и не являются ли островитяне его спасителями? Кто они и чего мог он от них ожидать? На этом вопросе сосредоточились все его мысли. Он пошевелил руками, проверил дыхание, пощупал пульс, прислушался к шуму моря. Все явления природы не изменились, он несомненно находился на земле. И всё же существа, живущие здесь, не могли быть людьми. Его одежда просто и непокрывала, были сделаны из совершенно неизвестной ему ткани, и по ним грунт и не мог судить о том, кто приютил его. Но оставалась ещё картина. Что было на ней изображено? Нельзя ли по ней разгадатьчей власти он находится. Обе фигуры на картине изображали, по видимому, существ человеческой породы. Стоящая фигура, указывающая на звезду, представляла собою идеальный облик женщины с поразительно большими глазами. Над её головой мерцало своеобразное сияние. Был ли это символический образ, увенчанный ореолом? По её одеянию, насколько вообще можно говорить о нём, трудно было сделать какие-либо выводы. Оно могло всецело зависеть от причуды художника. Сидящая спиной к зрителю фигура, рассматривающая изображение звезды, была одета в какой-то металлический панцирь. Представляли ли эти фигуры жителей полярного острова? Но сам ландшафт не был похож ни на один из земных ландшафтов. Значит, это было воспоминание о далекой родине жителей полюса. А если это так, то ведь где Луны могут быть только на Марсе? Значит, полюс населен обитателями Марса. Эта мысль уже являлась Грунта, когда он с воздушного шара рассматривал остров с его сооружениями и необычайной картой земли. Но Грунта отстранил тогда эту мысль как слишком фантастическую. Он не хотел допускать тогда непродуманный гипотез, пока еще мог надеяться на другое объяснение. Но когда шар был увлечен вый с какой-то необъяснимой силой, невольно снова пришлось вернуться к этой гипотезе. И теперь это чудесное спасение, эти странные ткани, эта картина... И какую же звезду наблюдали на этой картине он напряжённо всматривался увеличение этой звезды ярко освещённый узкий серп останаясь диском в тусклом полусвете и эти тёмные пятна и эта белизна на полюсах сомнений нет это земля такой должна она казаться с марса при большом увеличении узкий серп часть земли в ярком солнечном свете всё остальное слабо освещено луной Грунты уже не мог отказаться от мысли, что он у марсиан, гость ли, пленник ли, как узнать? Как же могли марсиане оказаться на Земле? На этот вопрос Грунты не мог ответить. Но если допустить эту возможность, то все остальные явления становились вполне понятными: и чудесное состояние острова, и странное влияние воздействовавшей на шар, и спасение, и устройство комнаты. Несомненна гипотеза о жителях Марса была самой естественной. И вдруг грунт его вздрогнул, потрясенный внезапным воспоминанием. Его губы плотно сжались, между бровями легла глубокая складка. Он изо всех сил напряг свою память. Эль, Эль, пробормотал он. Что же именно сказал ему Эль перед отправкой экспедиции? Фридрих Эль, докторма, поглоченный научной работой в городке Фридау, и снарядивший на свои средства эту экспедицию, был ее идеальным вдохновителем и душой международного объединения исследователей Северного полюса. Эль и Грунт не раз обсуждали вопросы о том, каким образом могли бы марсиане завязать сношения с Землёй. И Эль всегда говорил: "Если они придут, то они появятся или на северном, или на южном полюсе. Ведь поезд входит на месте его стоянки, а не выскакивают на ходу. Кто знает, что вы ещё увидите на полюсе? Кланяйтесь сейчас меня кому?" Вот это за слово он и позабыл. Тогда он не придал ему никакого значения. Никогда нельзя было понять, шутит ли Эль или говорит серьёзно. Когда они тесь от меня. Нет, он не мог вспомнить этого слова. Но он отлично помнил, как безул Нованэль однажды вечером, когда о жителях Марса заговорили как о сказочном вымысле, как он внезапно оборвал разговор. Размышления Грунты были прерваны. За картиной, изображавшей марсианский ландшафт, послышались голоса. На каком языке они говорили? Грунта не знал его, он не понимал ни слова. Там за ширмой, скрытой от Грунты, уже давно томилось ла Ей было мучительно переносить земное эти гатения, и поэтому она неподвижно лежала на диване. В этот миг с трудом вошла Зе, и тотчас выйдя из гнезда, села подле нее. Как поживает Бат? спросила она. Право не знаю, отвечала Ла, оттуда не доносится ни малейшего шороха, и нельзя же требовать, чтобы я сама при таком давлении отправилась к нему. Так уменьшим давление, воскликнула Зе, и взялась за рукоятку аборищеского прибора. Но Хилл запретил этого за Зилла. Мы можем повредить больному. Ничего. В комнате у другого батя я проделала то же самое. Это можно делать без вреда для них, только не надолго. А ты его уже кормила? Конечно, нет. Разве я могла? А между тем это необходимо. Хилл того же мнения. И хотя бы на это время мы должны быть в состоянии свободно двигаться. Итак, на мою ответственность Зэ повернула ручку аппарата и установила нормальное марсианское тяготение. Обе они встали и с облегчением вздохнули. Как раз в эту минуту грунт хотел пошевелинуться, но его рука поднялась гораздо выше, чем он ожидал. Он точа с повторил это движение и убедился, что всё его тело, а также и покрывало на его постели, сразу стали значительно легче. Он оглянулся разыскивающими глазами, чтобы такой ему швырнуть кверху, чтобы исследовать это чудесное явление. Тут он увидел на полке над кроватью несколько своих вещиц, очевидно вынутых из его карманов. Так как теперь, несмотря на повязку на ноге, он с легкостью мог приподнять тело, он взял свой пирачийный нож и подняв его как можно выше, выпустил его из рук. Грунте мог свободно следить за его падением. Только через секунду нож коснулся пола. Грунте мысленно измерил высоту падения и подумал: сила тяготения уменьшилась и стала приблизительно втрое слабее обычной. Такое она должна быть на Марсе. И снова вспомнились ему слова Элля. освободиться от тяжести это значит покорить вселенную. услышав легкий шум, вызванный падением ножа, Зэ отодвинул ширму и вместе с Лап приблизилась к грунте. его внимание уже давно было отвлечено от ширмы, и поэтому он испуганно вздрогнул, когда внезапно увидел перед собой двух прекрасных марсианок. это женское общество ужасало его. ему приятнее было бы оказаться даже среди враждебно настроенных декорей, а к тому же еще он почувствовал прикосновение нежных пальцев. Зэ погладила его по голове. Он невольно оттолкнул её руку. Бедный человек, сказала Зэ. Он ещё совсем вне себя. Надо прежде всего дать ему попить. Она снова положила ему руку на лоб и сказала: "Не бойся, мы тебе ничего не сделаем, бедный человек". Кобат, так звучали её последние слова. Кобат. Этот звук ошеломляюще подействовал на грунт. Это было одно из странных выражений Фридриха Элля. Так обыкновенно говорил Эль, когда кто-нибудь не мог проникнуться его странными воззрениями, и когда он хотел выразить сострадание к скудности человеческого разума. Часто спрашивал его Грунты: "Что это за слова и откуда он их знает?" Эль только улыбался в ответ, тихо повторяя: "Кобаты, этого вы не поймёте, бедные люди". Все эти воспоминания сразу всплыли в памяти Грунты при звуке непонятных слов. Теперь он старался казаться спокойным. Чем временем Ла принесла сосуд, наполненный чудесным марсианским нектаром. Марсиане обыкновенно пили через трубочку, приделанную к сосуду, и эту трубочку Ла пыталась просунуть между сжатыми губами Грунты, но старания её были напрасны. Грунты не разжимал рта и отвернулся к стенке. А ведь Баты не любезный народ, смеясь, сказала Ла. Нет, возразил Азе. Затнер совсем другой, он сразу заговорил. Грунты уловил знакомое имя и наконец заговорил. Зальтнер спросил он: "Всё ещё не гляди на Зе?" "Ага", сказал Базе. "Видишь, она отлично слышит и говорит. Послушай-ка, теперь я с ним поговорю". Она ласково обняла подругу и близко подошла к ложу Грунты. С большим трудом выговаривая заученные немецкие слова, она сказала: "Зальтнер, немецкий друг, пить вино. Грунты, пить вино, немецкий друг". Грунты с изумлением взглянул на марсианку, говорившую по-немецки. Алла, которой эти слова показались страшно забавными, едва удержалась от смеха. Грунтё тоже чуть было не улыбнулся, но увидев так близко от себя этих обольстительниц, он опять утёрся взглядом в одеяло. Тем не менее, он вежливо ответил: "Насколько я вас понимаю, мой друг Зальтер тоже спасён. Скажите, пожалуйста, где же я нахожусь?" "Пей вино, Грунтё", настойчиво повторила Зе. Алла поднесла трубочку к его губам. Грунты на этот раз не отказался и вскоре испытал приятное действие освежающего и бодрящего напитка. Он поблагодарил и задал за еще несколько вопросов, но ее немецкие познания были уже исчерпаны. Тогда Грунты указал на нее, потом на картину и сказал на удачу: "Марс, Марс". Это слово Зэ запомнила. Она повторила утвердительно: "Марс, ну". И гордо выпрямившись, показал на ла и на себя, она произнесла: "Ла Зэ Нумэ, Нумэ". Так вот оно. Вот оно слово, сказанное ему Эллем. Кланяйтесь Нуме. И так мерсиане называли себя Нуме, и Эл это знал. Это заставило Грунта так глубоко задуматься, что он на мгновение позабыл всё окружающее. Он закрыл глаза, чтобы никто не прервал его размышлений, и лицо его снова приняло суровое выражение. Зэ принялась за слепню, а Ла придвинула кресло и села у ложа Грунта. Она внимательно рассматривала вещи, найденные у Грунты. Ее забавляла маленькая книжка, которую она увидела среди них. Это был словарь искимозского языка. И на виньетке заглавного листа было изображено бушующее море и на нем искимоз в своем челноке. Посмотри, козвала Назе. Вот Калалек в своем каяке. Знакомое искимозское слово поразило слух Грунты и вывело его из мрачной задумчивости. Неужели марсиане изучили гренландский язык? Это было вполне допустимо. Сам он перед поездкой на всякий случай усвоил самые необходимые для общения со скимосами выражения, и поэтому сказал: "Я знаю несколько скимосских слов. Понимаете ли вы меня?" Зэ его не поняла, но Ла уже давно занималась изучением языка единственных людей до сих пор известных марсианам. Она поняла и ответила: "Диакои что понимаю. Где мои друзья?" спросил Грунте. "Здесь только один. Он в другой комнате. Могу ли я его видеть? Он спит." Но потом вас переведут в одну комнату. Как вы попали с Марса на Землю? Лани нашла слов, чтобы ответить ему. Она со своей стороны спросила, что вас привело сюда. Гронт и в свою очередь затруднился, как передать на гиланском наречии понятие северный полюс. В это время подошла Зэй, принесла кушания. Гронт замолк и опять лежал в полной неподвижности. Но Лан, искимозком языке, так ласково уговаривал его поесть, и кушание, которое Зэ протягивало ему с повелительным взглядом, так заманчивало благоухали, что он наконец решился утолить свой голод. Он с величайшей осторожностью приподнялся, попробовал марсианские яства, состав которых ему был совершенно неизвестен. Когда поблагодарив, он накинулся на постель, Зэ отодвинула обеденный столик. Алла сказала: «Прощайте, Грунте, постарайтесь уснуть». Она плавно удалилась. За снова задвинул ширму. Грунты опять остался один. У него кружилась голова от всего пережитого, новые вопросы теснились его сознании. Он снова хотел приподняться, но тут ему показалось, что что-то насильно приковывает его к ложу. За опять остановило земное тяготение. Окна затянулись тёмными занавесками, и Грунты оказался в полной темноте. Издали доносилась тихая музыка, и мелодия сливалась с шумом моря. Грунты सुद्रीम